Глава вторая Карина Первая лекция по основам ментальной магии выдалась на редкость скучная. Настолько, что глаза так и норовили закрыться, а сознание то и дело проваливалось в сон, чему отлично способствовала монотонная речь престарелого профессора, возвышавшегося за кафедрой. Впрочем, причиной сонного состояния был не только убаюкивающий голос оратора, но и бессонная ночь, которую нам пришлось провести — «А все потому, что сегодня наступил тот самый знаменательный день, когда в ЛВА ожидали приезда терхов». Некоторые, особо впечатлительные студенты, никак не могли угомониться по этому поводу. Кто-то шастал всю ночь по коридорам. Кто-то, как наши беспокойные соседки, в торопях вешал защитные заклинания на двери и окна своих комнат. Якобы терхи непременно попытаются к ним вломиться и обязательно начнут покушаться на честь благовоспитанных девиц». Мы с Вией тихонько посмеивались над причудами соседок, но тени унимались до самой полуночи, непременно гремя чем-то за стенкой, так что выспаться не удалось никому. Вея сидела рядом, усиленно моргая, дабы не дать глазам сомкнуться, и то и дело поглядывала на стрелки карманных часов, ожидая спасительного звонка. «Итак, как я уже говорил прежде, мысль обладает невероятной силой, и применение...» Профессор не успел закончить предложение. Его прервали на полусловие. «Эй, слышали?» В приоткрывшуюся дверь аудитории просунулась вихрастая глава незнакомого парнишки. «Портал открылся! Тырхи сейчас появятся!» Выпалил адепт и стремительно скрылся, хлопнув тяжелой створкой. Сонная прежде аудитория мгновенно пришла в движение. Сокурсники встрепенулись, сбрасывая оковы блаженные дремы. Кое-кто даже вскочил с места, разве что выбежать вслед за гонцом не успел. «Спокойствие!» — профессор постучал деревянной указкой по кафедре. «У нас лекция, если вы не забыли, и я никого не отпускал», — заявил вредный старикашка. «До конца занятия всего пять минут!» Выкрикнула Вея, размахивая в воздухе часами, и сокурсники поддержали ее ободряющими возгласами. «Вот именно! Еще целых пять минут! Так что будьте добры занять свои места, и мы продолжим!» Вот же старый пень! Сквозь зубы процедила подруга, и я уверена, что добрая половина аудитории мысленно с ней согласилась. «Жалко, что ли? Можно подумать самому ни не чуточки неинтересно!» Я лишь огорченно вздохнула и уже хотела приободрить подругу, напомнив, что Терхам предстоит учиться с нами не один день, а может даже и до конца семестра, так что Вея не единожды сможет лицезреть адептов по обмену. Но тут случилось неожиданное. То ли часы у Веи отставали, то ли звонарь решил над нами смилостивиться, но в этот самый момент по коридору пронесся оглушительный звон, оповещая об окончании занятия. Надо ли говорить, что адепты вскочили в тот же миг и дружно кинулись к дверям? Подруга схватила меня за руку и будто тягловый бык потащила следом за сокурсниками. «Давай скорее, Карина, все пропустим!» «Да бегу я, бегу!» — крикнула на ходу, покрепче перехватывая заплечную сумку. «В такой толчье немудрено потерять не только учебники!» Благодаря стараниям веи уже через минуту мы оказались в центральном холле Академии, похожем на огромную пятиконечную звезду с лучами-коридорами. Народу здесь собралась уйма, причем интерес к приезду терхов продемонстрировали не только адепты, но и некоторые преподаватели. Подруга, как всегда, проявила чудеса реакции и смекалки, подтолкнула меня к огромному арочному окну, и, потеснив двоих устроившихся на подоконнике старшекурсниц, мы жадно приникли к стеклу. Отсюда открывался отличный вид на внутренний двор Академии и делегацию встречающих, что выстроилось у мерцающего лазурью портала. Насколько я поняла, специально для терхов открыли временной переход прямиком к центральному входу ЛВА. И правильно, незачем чужакам шастать по столице — Их и здесь-то, судя по долетающему из-за спины бурчанию и раздраженным репликам, ждет не особо теплый прием. «Смотри, смотри!» Вея толкнула меня локтем под ребро, и в тот же момент я увидела, как полыхнула лазурная гладь портала, а на брусчатку двора вступил первый терх, за ним потянулись и остальные. Смуглые, крупные, они выглядели массивными на фоне встречающих у портала лирийцев. Белые, как снег, волосы чужаков резко контрастировали со смуглой кожей и темными глазами и оттого казались совершенно неестественными, словно выцветшими. Всего Тархов оказалось пятеро. Четыре парня и девушка. Тот, что первым вышел из портала, походил на явного лидера группы. Альфа-самец. Никак иначе я не могла охарактеризовать его. Метра под два ростом, может, чуть больше, гора мышц и тонна самомнения — Крупные черты лица, непривычно грубоватые, словно высеченные из камня. Длинная черная туника, кожаный жилет, отороченный мехом, и свободные брюки с такими же кожаными вставками. Терх хмуро щурился на солнце, и даже таким, недовольным, слегка дезориентированным, казался хозяином положения – Остальные гости шагали чуть позади, и так же, как и вожак, внимательно озирались по сторонам, словно в любой момент ожидали нападения. Огромный верзила, приземистый и квадратный, словно платяной шкаф, и вовсе сжимал кулаки. И я поймала себя на мысли, что в отличие от Твии не хочу и близко подходить к чужакам. Надеюсь, что совместных занятий нам не поставят, а если и поставят, то самый минимум. Следом за шкафом Уверенным шагом шли еще два парня. Один из них выглядел мрачно и смотрел так цепко, будто разыскивал что-то или кого-то, притаившегося в кустах. Второй же, напротив, показался мне самым миролюбивым из пятерки. Кажется, он даже улыбнулся, мельком глянув на фасад здания. Он же был самым стройным из всех терхов и прическу носил длинную, собирая волосы в низкий хвост на затылке». Замыкала пятерку адептов по обмену миловидная девушка, и я поразилась тому, насколько женщины-то ниже и миниатюрнее мужчин. Если бы не было снежной волосы, ее вполне можно было принять за одну из наших. Разве что в отличие от лирийских красавиц, славящихся длинными шелковыми локонами, представительница Тайзарха щеголяла короткой асимметричной стрижкой с длинной челкой совсем короткими прядями на затылке. Одевалась она почти так же, как и мужчины в узкие кожаные брюки и темную тунику до бедра. Едва выйдя из портала, девушка поравнялась с первым терхом, которого я мысленно прозвала «выжаком», и положила руку ему на плечо. Произнесла что-то, потянувшись к уху парня. Тот согласно кивнул и внезапно очень внимательно, словно бы точно знал, что ищет, взглянул на наше окно. Я инстинктивно шарахнулась назад, но застывшая за моей спиной вея подтолкнула обратно. А в следующее мгновение незнакомец уже отвел взгляд. Я выдохнула. Просто показалось. «Видела, какие!» — восхищенно протянула подруга. «Интересно, что они едят? Небось съедают по дюжине яиц на завтрак и целому кабану на обед!» — усмехнулась она. Я ничего не ответила. «Уж не знаю, что эдакое «едят» терхи», Но на время обучения в Лирийской академии питаться им наверняка придется в общей столовой, и может статься, что уютные круглые столики перестанут быть излюбленным местом посиделок-сокурсников. Впрочем, рано об этом думать. Возможно, Тархи не столь нелюдимы, как мне почудилось на первый взгляд. А тем временем пятерка чужаков пропала из поля зрения. Мы отлипли от окна и помчались к открытой галерее на уровне второго этажа, Оттуда открывался свет на центральный вход и практически весь холл. Но свободного пространства там почти не осталось. Смекалистые студенты уже успели занять все самые лучшие для обзора местечки, так что нам с Вей пришлось довольствоваться тем, что есть, выглядывая из-за спины макушек более удачливых товарищей. Однако даже так я смогла разглядеть, что первой под крышу здания ступила местная охрана, набранная из лучших боевых магов ЛВА — в узнаваемой сине-желтой форме». Следом вошли ректор и один из незнакомых мне профессоров, и только после них в центральном холле появились чужаки. Выражения лиц терхов оставались такими же холодными и сосредоточенными, словно вокруг не собралась толпа адептов, пялищихся на них со всех сторон. «Да что там пялящихся! Лирийцы, ничуть не стесняясь, перешептывались, обсуждали, чуть ли не тыкали в наших гостей пальцами. Выдержки терхов можно было только позавидовать. Я бы на их месте непременно стушевалась. Внезапно общий шум и гам перекрыли отчетливо угрожающие и возмущенные возгласы. «Убирайтесь к себе в горы!» «Отправим терхов домой!» Терхом не место среди нас!» «Убийцы!» «Прочь из нашей академии!» Крики сыпались один за другим. Терхи выглядели так, словно шли по пустыне, безмолвной и спокойной. Отрешенные и собранные, они неожиданно вызвали уважение. Преподаватели и телохранители старались оттеснить студентов от гостей, но толпа безумствовала. Земляки вспыхивали, как солома, от искры, и мелкое недовольство грозило перерасти в пожар скандала. Внезапно галдеж перекрыл голос Маркуса. «Вы убили наших родственников! Разорели наши земли! Прочь из нашей академии!» Немного картинно, почти наигранно выкрикнул Шельсарх и начертал в воздухе символ заклятия. Мгновенно над головами студентов вспыхнули транспаранты, все с теми же знакомыми лозунгами, призывающими Терхов убираться во свояси. Вожак адептов по обмену скользнул взглядом по толпе, словно мог любого уложить на лопатки, а может и всех разом, и чуть ускорил шаг. «А он красавчик!» Неожиданно громко произнесла «Вея», так, что услышали, похоже, все, от бунтарей до зевак. «Адепты вокруг нас даже обернулись и разошлись в стороны, освобождая пространство», В этот же момент вожак Терхов бросил взгляд на галерею в поисках источника реплики, такой неожиданной среди всеобщего возмущения, и почему-то опять задержался на мне, всего на секунду, но его взгляд смутил и заставил меня сделать шаг назад. «Пойдем отсюда». Я потянула подругу за рукав, но та оказалась всецело поглощена развернувшимся внизу действом и лишь отмахнулась. «Мы не потерпим терхов в ЛВА! Не потерпим терхов в нашей родной Лирине! Им тут не место!» Все не унимался Маркус. «Кто считает, что я прав?» Гул сторонников прокатился над холлом, и то, что прежде походило на вялое возмущение, теперь напоминало хорошо организованную демонстрацию протеста. За минувшие три дня Маркус успел собрать достаточное количество единомышленников, что не побоялись выступить против решения самого Совета. От охраны, что сопровождало приезжих, отделились несколько боевых магов и двинулись в сторону митингующих. Туда же направился и профессор, что встречал гостей вместе с ректором. Интересно, удастся ли усмирить разбушевавшихся адептов, Все же численный перевес отнюдь не на стороне охраны, и что светит бунтарям за их провокационные лозунги. Остальная охрана принялась активно расталкивать студентов, освобождая терхом проход. Возглавлявший процессию ректор, кажется, даже применил магию, дабы ускорить продвижение. И вскоре терхи скрылись в одном из коридоров, оставив бунтарей и остальных неравнодушных наедине с их недовольством. Эзро. Свет раздражал. Проклятое солнце казалось способно залезть в каждую щель, каждую даже самую крохотную прореху, заставляя щуриться от нестерпимо ярких лучей, таких непривычных для выходцев из Тейзарха. Первым делом, войдя в выделенную ему комнату, Эзро наглухо задернул шторы. Жаль, те оказались не слишком плотными и практически не спасали ситуацию. Следом терх сдернул с кровати и искристо белое покрывало, что бесило не меньше вездесущего света. И почему в этой проклятой Лирении все такое белое, все такое нестерпимо ровное, правильное и до безобразия чистое? Эзро скомкал покрывало и бросил на середину комнаты, словно бы эта груда ткань могла привнести хоть немного хаоса в идеальную обстановку его нового жилища, А еще трх ощущал духоту. К обеду помещение изрядно прогрелось, а небольшой щели в откинутой фрамуге оказалось явно недостаточно для притока свежего воздуха. Да и не сказать, чтобы на улице было сильно свежее. Откуда там взяться прохладе, если в раскинувшемся под окнами парке нет ни единого сантиметра от тени? Аккуратно остриженные деревья и кустики выглядели крохотными по сравнению с вековыми елями у стен его родной академии в Тейзархе, Голубые ели дышило, давали и прохладу, и приятную полутень, источали пряно-острый запах хвои, которым пропитывалась одежда и все предметы обстановки. Здесь же тянуло лишь нагретым деревом с примесью каких-то чистящих средств, которыми изрядно отполировали все поверхности. Но это, хоть и раздражало, было, пожалуй, наименьшей из предстоящих забот Терха. Демонстрация протеста, С которой столкнулись адепты по обмену сразу по приезде в Лиринию отнюдь не добавлял оптимизма: И как бы ректор не уверял, что пребывание в ЛВА полностью безопасно для сородичей Эзруа, лидер Терхов не проникся его речами. За безопасность товарищей, в первую очередь, отвечает он сам, и начать стоит с малого. Эзро окинул помещение внимательным взглядом, прошелся по периметру заглянув во все укромные уголки, за веселенькую картину на стене, в глубокий платяной шкаф, куда при желании Терх мог поместиться целиком, под низкую широкую кровать. Проверил ванную, попутно ополоснув лицо ледяной водой. При визуальном осмотре никаких ловушек или иной опасности не обнаружилось. Но кто сказал, что лирийцы не озаботились магическими капканами? Эзро, скинул с плеч кожаный жилет, следом стащил рубашку, обнажая спину, прикрыл на мгновение глаза, погружаясь в собственные ощущения и чуть ослабил поводок, позволяя заточенному внутри существу поднять голову, включить собственное обостренное чутье, уловить любые отголоски чужеродной магии. Чисто. Даже странно. Неужели лирийцы не озаботились ни единым, даже самым безобидным заклинанием слежки? Или считают, что внутренняя охрана академии достаточно, чтобы контролировать передвижение терхов? Впрочем, помимо явных соглядатаев могут быть и другие, неприметные, слившиеся с толпой адептов или сами адепты. Как ни крути, терхи здесь чужаки, и пристальное внимание им обеспечено со всех возможных сторон – Так что расслабляться нельзя ни на секунду, даже во сне. Закончив осмотр собственных покоев, Эзро вышел в коридор. Терхом отвели отдельное крыло в общежитии, оградив тем самым от лишних контактов с лирийцами, так что здесь было тихо и безлюдно. Терх приложил раскрытую ладонь к двери напротив. Стучать нужды не возникло. Эрея почувствовала ментальный сигнал брата и также беззвучно дала разрешение войти. Комната сестры являла собой точную копию покоев Эзро, и, подобно брату, девушка уже успела наглухо зашторить окна и подпортить идеальный порядок собственного жилища. «Что, явился с проверкой? Можешь не утруждаться, я уже все осмотрела, ловушек нет», будто прочитала мысли Эзро и Рея. Я все же удостоверюсь. Не обращая внимания на недовольное фырканье сестры, лидер Терхов наскоро проверил и ее покои. Убедился? Она точно поймала момент, когда брат закончил. Да. А теперь будь добр избавить меня от излишней опеки и дать спокойно отдохнуть. Это солнце меня достало. Когда оно уже сядет? Никогда. Терх позволил себе усмешку. Так что привыкай. «Нам здесь долго торчать. Впрочем, ты всегда можешь...» «Отказаться?» Эрея с вызовом посмотрела на брата. «Даже не мечтай. Это мой выбор. Я одна из лучших учениц Дэшвила, так же, как и ты. Я уже достаточно взрослая, чтобы принимать решение, где мне находиться и что делать». Эзро опять почувствовал вызов в ее словах. «В кого только сестра выросла такой упрямой?» такой своевольной. Настолько, что решилась нанести изображение Кха, подобно сильнейшим мужчинам Империи. Настолько, что проявила исключительные способности в Академии Дэшвила. Впрочем, понятно в кого. Эзро, помнится, был таким же. Вот только он научился сдерживать собственные порывы и принимать взвешенные решения. И Рэя же порой действовала на чистых эмоциях, и в каждом ее поступке сквозило несогласие, желание сделать что-то наперекор решениям брата. Я в курсе. Можешь не напоминать. Однако я назначен старшим в группе. И если сочту, что ты не справляешься... То что, отправишь меня обратно в Тейзарх? Эзро кивнул. Я бы предпочел, чтобы ты вообще его не покидала. Неожиданный стук в дверь прервал разговор, Эзро тут же напрягся. «Если стучат, значит, прибыл кто-то из лирийцев». Несмотря на то, что покои принадлежали сестре, Эзро сам открыл дверь и наткнулся на изумленный, даже растерянный взгляд местного смотрителя. «Вам тут... Я принес сменное белье и униформу Академии». Смотритель вручил Эзро тугой сверток. «Это для девушки, а это для вас». «Униформу?» «Да, всем студентам Академии надлежит носить одинаковую форму. На ваш счет ректор также распорядился. Если вдруг не подойдет по размеру, обратитесь в Костеленную. Это на первом этаже». «И вот еще». Лирейц чуть замялся. «Вам просили передать записку. Это от профессора Азарелли». «Теперь настала очередь Эзро. Удивленно вскидывать брови». Что могло понадобиться местному профессору от только что прибывших Тархов? Уж и явно в записке нетеплейшее пожелание хорошо обустроиться. Как только смотритель удалился, Эзро развернул тугой сверток и внимательно вчитался в ровные строки, выведенные мелким каллиграфическим почерком. И да, письмо незнакомого профессора вряд ли сулило ему что-то хорошее». Карина. Первые несколько пар прошли вполне себе буднично. Уж не знаю, где находились в это время терхи, нам с Фей не довелось с ними пересечься. Но, казалось, даже разговор о них немного поутихли. Наверное, студенты все же решили взяться за голову и погрузились в учебу. По крайней мере, я на это очень надеялась потому как вчера вся Академия просто гудела от бесчисленных обсуждений адептов по обмену, и я порядком устала от невозможности сменить тему. После третьей пары голодавшие сокурсники потянулись в академическую столовую. Светлый округлый зал в мгновение ока наполнился студентами, адепты толпились у витрины сладками, наполненными едой. Повара расстарались на любой вкус». Пряные, сладковатые, терпкие запахи основных блюд смешивались с ароматами травяных чаев и ягодных морсов. Спагетти, овощи с мясом, жареные и запеченные корнеплоды, салаты, фрукты и ягоды. Ммм, пальчики оближешь. Мы с Вей взяли по голубому подносу и двинулись вдоль лотков, не зная, что выбрать из разнообразия предложенных блюд. В итоге остановились на сытных овощных салатах, корзиночках из песочного теста с пышным фруктовым кремом и розетках свежих моклив, больших округлых ягод, самых сладких, в лиринии. Из напитков мы взяли круто заваренный чай из коры дерева Арсоль. Напиток бодрил, тонизировал и улучшал внимание. Едва мы устроились за столиком, собираясь насладиться обедом, как в столовой появились терхи. Мгновение, и разговоры, студенческие смешки и споры стихли. Казалось, звук разом выключили, и в зале повисла напряженная тишина. Как и вчера, все взгляды сошлись на чужаках, неспешно движущихся по центральному проходу. В отличие от дня прибытия, сейчас терхи оделись совершенно иначе. Темные кожаные брюки с жилетками сменились светлой формой лирийской академии, И первые несколько секунд мне чудилось, что массивным терхом она тесна, сковывает движение и заставляет чувствовать себя не в своей тарелке. И если парни из Тайзарха полностью облачились в нашу форму, светлые рубашки и благородно-бордовые брюки, то девушка ограничилась лишь рубахой, не решившись надеть привычный для лирии к сарафан. А еще мне сразу бросилось в глаза, что гости явились без охраны. Я вспомнила вчерашнее выступление Маркуса и агрессивный настрой его сторонников, и заволновалась. Как бы ни случилось чего нехорошего, Маркуса, как главного зачинщика митинга, конечно, отстранили от занятий, правда, всего на три дня, а вот остальные противники Терхов по-прежнему находились в стенах Академии. Я самотошно осмотрела помещение, выискивая агрессивно настроенных адептов но на первый взгляд ничего подозрительного не обнаружила. Зато заметила одного из охранников, что всегда присутствовал в столовой на случай беспорядков. Боевой маг отлепился от стены, которую подпирал все это время, и двинулся в направлении пятерки терхов, явно намереваясь расположиться поближе к возможному источнику неприятностей. Гости проследовали к витрине, ловко подхватывая подносы. Вожак, как всегда, шел впереди — Девушка держалась рядом с ним. Гарамил уже привычно сжимал кулаки, остальные смотрели настороженно, но без страха. Казалось, торхи уверены Любой, кто встанет у них на пути, обречен на поражение. Какое-то время в столовой царила тишина. Слышался лишь звон тарелок, ложек и крышек посудин. — Да тут одна трава! — брезгливо произнес тот, кого я окрестила шкафом, Как вообще это есть? «Научимся жевать, как травоядные», — усмехнулась девушка. Громила только фыркнул. Длинноволосый терх, показавшийся мне самым приветливым, улыбнулся и примирительно произнес. «В овощах и фруктах много витаминов и минералов, так что диета пойдет всем только на пользу». «Минерализуемся и позеленеем. Дома не узнают». Вновь отозвался шкаф. Однако же, несмотря на недовольство, тарелку он наполнял весьма проворно. В эту минуту послышались голоса из дальнего угла столовой. «Ишь, еда им наша не нравится! Тоже мне нашлись привередливые!» Радовались бы, что мы не накормили их смертельной магией, как терхи наших родственников на приграничье. «Проклятые терхи! Ехали бы домой и жевали своих горных козлов! Или вы не едите родственников!» Комментарии и смешки посыпались со всех сторон. В основном отличались ребята, но слышались и звонкие девичьи голоса. Терхи не обращали никакого внимания. Спокойно накладывали блюда, выбирая те, где побольше мяса. Наполняли кружки горячими напитками и держали их так, словно не чувствовали жара пальцами. К тому моменту, как пятерка заполнила свои подносы, пустых столиков в столовой уже не осталось. Вожак окинул беглым взглядом зал, и устремился к столу, что располагался в самом углу помещения. За ним в полутени сидели лишь парень и девушка. Видимо, решили устроить романтическое свидание во время обеденного перерыва. «Мы займем этот стол». Не спрашивая дозволения, вожак поставил свой поднос на гладкую белую поверхность. Парень с девушкой спорить не стали. Подхватили свои вещи и шустро освободили торхом места — однако произошедшее не осталось незамеченным другими, менее покладистыми адептами. «Чего это вы тут командуете?» Из-за соседнего столика поднялся высокий парень в рубашке с закатанными рукавами. Настроен он был весьма воинственно. «Да, поддержал его другой, такой же рослый и крепкий, как и сами терхи. Чижаки тут вы, довольствуйтесь тем, что дают!» И нечего указывать, кому и что делать. «Я буду делать то, что считаю нужным», — спокойно и твердо произнес лидер Терхов и сложил руки на груди, демонстрируя превосходство. За его спиной тут же появились Громила и тот мрачный Терх, от которого я пока не слышала ни единого слова. Длинноволосый подошел ближе — и что-то быстро зашептал, видимо, пытался вразумить чересчур вспыльчивых сородичей. Главарь кивнул, соглашаясь, и длинноволосый обратился к лирийцам. «Этот стол находится в тени, и так как терхи не любят яркого солнца, мы бы предпочли расположиться именно за ним», — миролюбиво пояснил он. Остальные терхи отвернулись, словно разом потеряли интерес к ситуации, и уселись на лавку, собираясь начать трапезу. «Я думаю, никто не будет против, если мы займем этот стол. В конце концов, места хватит для всех». «Ишь, какие!» — хмыкнул вспыльчивый лириец. «Солнце им не нравится!» «Ну так и сидели бы у себя в горах!» Поддержал другой. «Прятались под елками!» «Эй, ты!» «Белобрысый!» «Я с тобой разговариваю!» Пусть все тархи были беловолосыми, но сомнений не возникало — Парень обращался именно к вожаку, что нагло уселся к нему спиной. «Мы не закончили». На этих словах лиреец неожиданно ринулся к терхам, положил увесистую ладонь на плечо вожака, а в следующее мгновение весь обеденный зал вскочил. Терх с обидчиком церемониться не стал. Ловко перехватил запястье наглеца и скрутил ему руку за спину, заставив парня неестественно выгнуться и застонать от боли. Следующего подоспевшего на выручку лирийца Терх двинул кулаком по лицу, откинув к соседнему столу. Послышался женский виск, грохот упавшей посуды, приборы со звоном покатились по полу. Зал всколыхнулся, и на Терхов со остервенением кинулись еще несколько наших. Теперь подключился Громила из Тайзарха, что мог одной своей тушей сбить с ног сразу нескольких адептов. Началась настоящая потасовка. «Наших бьют!» «Задайте им!» — кричал кто-то из студентов. Вея вцепилась в мою руку, с жадностью следя за развернувшейся дракой. Под носом мы на всякий случай оставили на столике. Мало ли придется бежать или прятаться. Я судорожно искала глазами охранника. Тот обнаружился недалеко от дверей столовой. Я заметила, как мужчина нарисовал в воздухе несколько символов, и через мгновение... Над его ладонью вспыхнул сигнальный маячок, а потом так быстро унесся в коридор, оповещая руководство Академии о вспыхнувших беспорядках. «Ты глянь, они не уступают!» Восторженно выкрикнула Вея прямо мне в ухо, не как хотела оглушить. И правда, пусть тархов было меньше. Натасканы они были значительно лучше. Вожак, играючи, отражал неумелые удары противников. Громила и вовсе разбрасывал всех в стороны, не давая даже приблизиться к столу, за которым со спокойным видом, будто и не происходило ничего вокруг, обедала короткостриженная девица. Я даже поразилась ее выдержке. Неужели совсем не переживает за своих товарищей? Конечно, ЛВА не Академия боевых магов, и большинство лирийцев с прикладных факультетов совершенно не обучены кулачным боям, но зато численный перевес однозначно на стороне местных адептов, да и упрямство им не занимать. И это учитывая тот факт, что дело пока не дошло до магии. Что будет, если кто-то решится применить боевое или сдерживающее заклинание? Даже подумать страшно. Слава прародителям, до подобного дела не дошло. В дверях столовой появились несколько преподавателей и охранников. В их числе тот незнакомый профессор, что встречал терхов у портала, А еще знакомые мне Ярник Шель Леор и Марик Кабельде. Первый учил нас основам материальной физики, а на старших курсах преподавал телекинез. Вторая вела основы магической и немагической биологии. «Смотрю, наши студенты, не знакомы с правилами гостеприимства», недовольно произнес Ярник. «Хорошо нападать, когда вас много, а гости только приехали, верно?» Часть студентов мгновенно стушевалась и отступила назад. Попасть в черные списки преподавателей не хотелось никому. «Они первые начали!» — вякнул кто-то из толпы. «Не беспокойтесь, мы непременно разберемся, кто начал первым», — строго произнес незнакомый мне профессор. «И зачинщики драки понесут соответствующее наказание». Вот теперь и главным дройчунам стало не по себе, и даже те, что вяло постановали, лежа на полу, попытались отползти в сторону, подальше от глаз строгого профессора. Это недоразумение. Просто случайность. Мы не поняли друг друга. Полетели со всех сторон оправдательные возгласы. Профессор удовлетворенно кивнул и перекинулся беглым взглядом с вожаком терхов. Тот, наконец, отпустил последнего стонавшего в его руках парня, отряхнул ладони и с невозмутимым видом занял свое прежнее место за столом. Остальные разрисованные последовали его примеру. Шаткое перемирие, наконец, было достигнуто. Перемирие, но не взаимопонимание И что-то подсказывало мне, что это только первое, но отнюдь не последняя стычка между такими разными и непримиримыми лирейцами и терхами. После обеденного перерыва шла лекция по артефактике. Признаться честно, она настолько меня увлекла, что я даже думать перестала о происшествии в столовой и полностью погрузилась в чарующую магию волшебных предметов – «Еще в прошлом семестре эта дисциплина стала одной из моих любимых. Мне нравилась работа с магическими вещицами, и давалась она мне куда легче, нежели многим. Я ощущала особенности артефактов на интуитивном уровне, чувствовала, как они действуют и на что способны. Порой я даже добавляла магическим предметам силы, улучшала какие-то функции, находила скрытые возможности». Преподавательница Эйслин Шель Нейро Красивая высокая шатенка с ярко-зелеными глазами и тонкой, как Лиана, фигуркой говорила плавно, протяжно, визуализировала артефакты перед нашими глазами так, словно они настоящие. Пройти не руку, хватай и используй. А в конце пары прозвучало предложение записаться на факультатив «Применение артефактики в медицине». Я почти подпрыгнула от воодушевления. Ну надо же, раньше на этот спецкурс попадали лишь избранные – Лучшие из лучших, и проводили его исключительно для старшекурсников. Вея пожала плечами и согласилась составить мне компанию. «Все равно специализацию я пока не выбрала, а с тобой на лекциях уже не так скучно. Ты, конечно, зубрилка, каких мало, но я привыкла». Я пролистала лекцию и внезапно подумалась. А вдруг что-то важное упустила. Лето, отдых, домашние хлопоты — Все это очень расслабляет и лишает навыка быстро и четко воспринимать информацию. Да и преподавательница отвлекала внимание. Уж слишком красиво она визуализировала и демонстрировала артефакты. Я сунула нос в записи веи и обнаружила лишь короткие заметки, которые еще не всякий переводчик поймет. Заработала на смешливый взгляд подруги, ну ты и заучка, и смекнула, что предпринять. «Надо взять у Термона Войста его конспекты», «Он лучше на отделении артефактики, ну, один из лучших», — сообщила я подруге и потянула ее на выход. Вея не возражала. Терман ей нравился. Познакомились мы с войстом на одной студенческой вечеринке. Терман всегда оказывался в центре внимания, умел развлечь, а его рассказы о волшебных предметах, способных защищать, атаковать, создавать нечто новое, вызывали живой интерес». Плюс парень никогда не отказывал в помощи тем, кто к нему обращался. Книги по артефактике были настоящей редкостью. Терман говорил, что привез многие из дома, из личной библиотеки своей семьи. Родители войста занимались разработкой новых защитных артефактов. Между лекциями старшекурсники чаще всего проводили время в местном кафетерии, пили прохладительные напитки, беседовали, перекусывали. Большой округлый зал – заставленный оваленными столиками с мягкими стульями, сейчас выглядел пустовато. Студенты еще не успели проголодаться после недавнего обеда, зато ближе к вечеру здесь начнется настоящее столпотворение. А возле витрины со множеством десертов и закусок выстроится гигантская очередь. Вея кивнула в сторону Термона в окружении друзей, ребята, девушек. Он тоже нас сразу заметил. Встал из-за стола и двинулся навстречу. Мимо прошмыгнули несколько первокурсниц с голубыми подносами. «Привет, Карина! Сильвея!» Высокий, немного сухощевый Терман очаровательно улыбнулся. «Что-то хотели?» «Лекции по артефактике второго курса!» Совсем невежливо отчеканила я, но тут же исправилась. «Если можно, конечно, до вечера. Проверю, все ли записала как надо, и сразу верну». «Эмм, лекции...» «Вряд ли они у меня сохранились. Скорее всего, я их выбросил или отдал кому-то из первогодок», — задумался Терман. «Вместо лекции могу предложить вам одну стоящую книгу. Там есть все, что может потребоваться». Терман вернулся за свой столик, достал из сумки крошечный томик и вручил мне. «Ух ты! Книга оказалась настоящей находкой. Огромное спасибо! Куда вернуть?» — уточнила я у парня. Вместо ответа он приложил два пальца к тыльной стороне моей ладони, и там вспыхнул номер комнаты. «Отдам сегодня же!» Бодро сообщила я Терману. вея очаровательно ему улыбнулась, и мы отправились на следующее занятие. Знак так осветился на руке, и я попыталась скрыть его заклинанием. Мало ли что решат сокурсники, да и другие адепты, заметив на моем запястье номер комнаты в мужском общежитии. Скромница Карина решила прозвлечься: «Нет уж, я просто от стыда сгорю от подобных намеков. Я уж точно не из тех девушек, которых часто видят вечерами в мужском крыле. После нескольких неудачных попыток цифры, наконец, пропали с ладони, и мы с Вей отправились на основу формирования знаков заклятий». Эзро Узкая винтовая лестница привела Эзро к массивным бревенчатым дверям с металлическими вставками. По сравнению с белизной и подчеркнутой частотой лВА эти двери казались просто отдушенной, кусочком привычного хаоса среди всеобщего однообразия и порядка. Эзро по привычке приложил ладонь к двери, как это делалось в Тейзархе, но тотчас понял свою ошибку и трижды постучал, Массивная створка отворилась сама собой, и Терх шагнул в просторный кабинет, отделанный деревом и бронзой. Бегло осмотрелся, подумав, что жилище адептов стоило бы оформлять в том же стиле, иначе ведь и свихнуться можно. «Проходи, я ждал тебя». Профессор вынырнул из смежного помещения и гостеприимно указал Терху на мягкое кожаное кресло, предлагая присесть. Эзро сразу узнал этого преподавателя. Именно он встречал Терхов при выходе из портала. Значит, отнюдь не мелкая сошка, как некоторые историки или ботаники. Стоило присмотреться к профессору повнимательнее и в первую очередь понять, что ему понадобилось от Эзро. «Я не представился в нашу первую встречу. Меня зовут Терлис Азарелли». «Я преподаю боевую магию в ЛВА!» Кто бы сомневался. Почему-то Эзро так и подумал. «И что вам от меня надо?» «О, сущая мелочь. Мне требуется ваша помощь вот с этим». Профессор полез в выдвижной ящик стола и спустя секунду опустил кругловатый предмет на гладкую столешницу. «Что это?» Эзро скептически глянул на вещицу. Честно говоря, я и сам не знаю, лишь только могу предположить, что это старинный хронометр. Видите, тут крышка, но она запечатана, и, увы, моей магии недостаточно, чтобы ее открыть. Я предполагаю, что хронометр этот был сделан в Тайзархе, а значит, и распечатывать его нужно вашей магией. Зачем кому-то запечатывать обычный хронометр? Эзро не стал скрывать своей подозрительности. И вообще... Откуда он у вас? Или это тайна? В этом нет ровно никакого секрета. Он достался мне в наследство несколько лет назад. Мой усупший родственник коллекционировал старинные артефакты. Я таким пристрастием, слава прародителям, не страдаю, поэтому продал практически все, что досталось в наследство, кроме вот этой вещицы. Увы, но не вскрыв ее, трудно оценить стоимость. Возможно, это лишь безделушка, а возможно... «Внутри росы бриллиантов», — усмехнулся Терх. «История профессора выходила на диву ладной. И захочешь придраться, а не получится. Из чего следовали два возможных вывода. Либо это правда, либо Терлис Азарелли куда умнее и хитрее Эзро». «Не беспокойтесь. Если внутри что-то ценное, я щедро отплачу за вашу помощь. Да если нет. В любом случае, я в долгу не останусь». «Удовлетворение любопытства порой дороже всяких сокровищ», — хохотнул Терлис. Забавно, но самому Эзро, кажется, тоже стало интересно. В конце концов он ничего не теряет, а аллерийский профессор вряд ли настолько глуп, чтобы причинить вред Терху, прибывшему по программе взаимного сотрудничества. Эзро протянул руку и сжал в ладони округлый предмет — И правда, больше всего напоминает обычные карманные часы или крупный медальон, в котором хранят портреты близких людей. И быть может, тот, кто запечатал его, хотел сохранить в тайне лишь то, что дорого сердцу. Эзро проверил предмет на наличие магических заклинаний, но ничего, кроме охранных чар, заперевших крохотный замочек, не обнаружил. Проскользнула мысль о неподключителе к проверке кх Но Терх быстро отмел эту мысль, решив, что выпускать демона в присутствии боевого мага не самая хорошая идея. В конце концов, он и без Кха способен почуять угрозу. Боевых артефактов лирейцев Эзро изучил немало, и находящаяся перед ним вещь точно не излучала угрозы. А вот замок оказался совсем простой. Эзро на мгновение прикрыл глаза и перед внутренним зрением возникло переплетение магических нитей, складывающиеся в простенький узор. Такой студент первого курса без проблем вскроет. Эзро надавил пальцем на гравировку, изображающую лилию, провел от нее до крохотной пятиконечной звезды, описывая на поверхности полукруг, затем обратно к лилии и в центр, украшенный крохотным кристаллом. Несколько простых прикосновений и раздался тихий щелчок — возвещающий о том, что замок вскрыт. «Так просто?» — удивился профессор. А в следующий момент Эзро откинул металлическую крышку, и удивление профессора стало еще больше, потому что внутри никакого хронометра не обнаружилось. Там вообще не было никакого механизма. Под крышкой оказалось самое обычное круглое зеркальце, чуть блеклое и треснувшее у одного края. «Кажется, ваше сокровище. Больше подошло бы девице. Не сдержал смешка Эзро. Азарелли еще немного покрутил вещицу, проверяя на наличие скрытых отсеков, но так, ничего и не обнаружив, тоже рассмеялся. Что ж, это, конечно, не то, на что я рассчитывал, но, по крайней мере, я удовлетворил свое любопытство, и, как и обещал, в долгу не останусь». «Не стоит». Эзро встал, решив, что на этом разговор окончен. «Стоит-стоит. В конце концов, это можно назвать первым сотрудничеством между Терхами и лирийцами, и я благодарен вам за помощь». Терлис склонил голову. Терх кивнул в ответ и направился к выходу. Возвращаться в свою комнату пришлось почти через все здание общежития. Встречные адепты кидали на Эзро заинтересованные взгляды, перешептывались, самые малодушные трусливо шарахались в сторону. Эзро стиснул челюсти, заставив себя не обращать внимания на косые взгляды и шепотки за спиной. По крайней мере, обидными фразами не кидаются, и на том спасибо. На пути к кабинету профессора попадались и такие, благо Терх давно научился сдерживаться, иначе кое-кто мог запросто остаться без зубов». Сейчас же в коридорах стало заметно спокойнее, так что добраться до нужного крыла удалось без происшествий. Эзро толкнул неприметные двери, ведущие в выделенную терхом часть, и почти сразу застыл, изумленно глядя по сторонам. Прямо между его комнатой и соседней комнатой Тайса во всю стену красовалась алая, словно начертанная кровью надпись «Убийцы». Кулаки сжались сами собой — а из горла вырвался тихий рык. Уж что что а этого он им точно не простит. Никто не смеет назвать Эзро и его товарищей убийцами. И пусть не сомневаются, Терх найдет зачинщика и научит его элементарным правилам гостеприимства.